Марта, оказавшись в родной квартире с высокими почти под 3 м потолками, сначала немного поторчала на кухне с оведливой любознательной бабушкой, которая готовила пирожки с клубничным джемом, а потом потащилась к ноутбуку, на котором живописной горкой покоились белоснежные листы с нотами нескольких сонат Иоахима Рафа, недавно ксерокопированные Мартой и её подругами-однокурсницами из старого потрёпанного издания, взятого в библиотеке. К сожалению, многие ноты приходилось брать именно там, ну или искать в интернете, потому что в продаже их просто-напросто не было. Иногда к ксероксам выстраивалась целая очередь, потому что на вынос ноты и книги не давали. Включив ноутбук и дожидаясь, пока экран загорится, девушка лёгкой походкой подошла к кожаному коричневому футляру, в котором хранилась её ближайшая подруга-скрипка. Марта в шутку называла её мисс Бетти И любила как самое настоящее живое существо с утончённой душой, которое неведомыми путями попало из параллельной вселенной, где правила всемилостивая императрица-музыка к нам на грешную землю. Как бы странно это ни казалось, но скрипка для неё была чем-то большим, чем просто музыкальный инструмент. Скрипка в первую очередь была другом, пусть не умеющим двигаться и разговаривать, но умеющим посредством звука переносить в самые разные миры и дарить сотни эмоций другом не знающим слова предательства и умеющим лечить душевные раны. С мисс Бетти, прижатой к подбородку и с осмычком в руке, Марта провела немало часов, а потому немало про неё знала. При всей своей внешней, как говорила её подруга Надя, беззаботной и ковайности, кузина Ники была девушкой целеустремлённой и настойчивой, по крайней мере, в том, что касалось музыки. И она точно знала, что когда-нибудь будет выступать вместе с самыми знаменитыми оркестрами страны или, может быть, даже мира под руководством лучших и талантливейших дирижеров. Удостоверившись, что с мисс Бетти всё в порядке, девушка вновь положила её на место. На чёрном тонконогом пюпитре, что возвышался рядышком с футляром прямо напротив окна, тоже находились раскрытые ноты с карандашными пометками, да и на столе нот лежало немало. Марте приходилось учить и отрабатывать множество произведений. Чаще всего это занимало кучу времени после занятий, поэтому сегодняшний поход в кино с сестрой скорее был исключением из правил, чем обыденностью. Свободного времени у юной скрипачки зачастую было очень мало. Но в субботу или в воскресенье она старалась побольше отдыхать и набираться сил и эмоций перед новой неделей. Сегодня с утра темноволосая девушка уже отыграла несколько часов, повторяя выученное ранее, поэтому сейчас хотела просто посмотреть лёгкий фильм или поболтать с живущими за рубежом друзьями по Скайпу. А начать учить новое произведение Марта планировала завтра. Скрипичная партитура терпеливо дожидалась её в ящике стола. Обычная память у девушки была не очень хорошей, зато ноты она обычно запоминала в лёт, потому что каждая из них для девушки была особенной, несущей свою определенную эмоцию и мироощущение, и именно на волне этих эмоций Марта умудрялась учить текст наизусть. А если произведение сильно ей нравилось, то скорость запоминания магическим образом увеличивалась. Правда, бывало и так, что если девушка не могла прочувствовать произведение и всей палитры его чувств, то и с большим трудом запоминала его. Музыка была частью Марты с раннего детства и уже, кажется, неотъемлемой частью. По крайней мере, без нее она себя не представляла. Девушка до сих пор помнила, как в раннем детстве впервые случайно услышала звучание скрипки. Произошло это тогда, когда маленькая Марта со своей мамой пришли в гости к ее подруге, которая приходила с девочкой крестной. Ирина Ивановна, так звали эту женщину, была профессиональной скрипачкой и, вняв просьбам гостей, согласилась сыграть им одно из произведений «Бессмертного Паганини». Марта, которой тогда на музыку было совершенно фиолетово, если это, конечно, была не музыка из любимых мультиков, с ногами залезла в кресло и круглыми глазами уставилась на Ирину, взявшую в изящные руки какую-то странную деревянную штуковину и тонкую палочку. Женщина взмахнула смычком, прижав скрипку к плечу, и уже вскоре в глазах у маленькой Марты стояли слёзы, которые она усердно скрывала ото всех, прижавшись щекой к пахнущей кожей спинке кресла. Она не знала, почему плачет, и до сих пор не могла понять, что заставило её четырёхлетнего ребёнка лить слёзы из-за скрипичной игры. Нет ей не было плохо или страшно, не хотелось залезть на ручки к маме или начать рыдать на взрыв. Марта просто чувствовала, как по рукам и ногам бегут мурашки, и непонятные щекотные ленточки волны поднимаются из груди к голове, заставляя слёзы собираться в уголках глазок. Зимнее самозабвенное исполнение крёстной каприза номер 24 Паганини стало самым ярким дошкольным воспоминанием Марты. Она до сих пор видела внутренним взором силуэт Ирины, державший в руках скрипку и стоявший на фоне незашторенного окна, за которым падали белые крупные хлопья снега и густыми фиолетовыми мазками сам себя рисовал не по-декабрьски тёплый вечер. В тот вечер Марта влюбилась в музыку. Кстати, именно Ирина Ивановна первой заметила любовь крестницы к загадочному миру звуков, и она же первой поняла, что слух у Марты отличный, который просто необходимо развивать. К тому же, голос у девочки был выразительным и чистым, да и чувство ритма ей оказалось не чуждым. Мама Марты часто потом говорила, что музыкальный талант это единственное хорошее, что смог подарить ей её мерзкий отец, довольно известный в узких кругах пианист. Когда Марте стукнуло 5 лет, по совету Ирины Ивановны девочку отвели в одну из лучших музыкальных школ в городе, где Крёсная, кстати говоря, преподавала. Поскольку Ирина Ивановна заведовала скрипичным отделением, то и Марту было решено обучать игре на этом инструменте. Она и не сопротивлялась. Скрипка завораживала девочку. И те, кто умел играть на ней, например, Крёсная, казались ей настоящими волшебниками, способными сотворить чудо. Смычок казался ей волшебной палочкой, и она безумно хотела заполучить её, чтобы тоже уметь так колдовать. Почему-то тогда в далёком детстве Марта думала, что всё дело в смычке. Именно он и поёт такие завораживающие песни, рождает необыкновенные мелодии, потому что его щекочут тонкие натянутые штуковины на корпусе. Естественно, уже в музыкалке она поняла, что звук, тембр его звучания и сила зависят не только от смычка, а от многих других факторов. Например, от того, из какого материала изготовлена скрипка и какой лак при этом был использован, хорошо ли подобран подбородочник. Ну и, конечно, почти всё зависит от мастерства самого музыканта. Профессионал способен сыграть отлично и на плохом инструменте, а недоучка, даже если ему в руки дать самую лучшую скрипку мира, не сможет выжать из неё ничего, кроме пары бездушных звуков. После того, как Марта в 14 лет закончила 9 классов, она, сдав все необходимые экзамены, поступила в музыкальное училище, где проучилась 4 года и блестяще сдала все выпускные экзамены. А в прошлом году Марта начала обучение и в городской консерватории имени Прокофьева на оркестровом факультете. На скрипке девушка играла превосходно, зачастую заставляя людей, особенно незнакомых с миром классической музыки или знакомых плохо, восхищаться техникой её игры и ловкостью пальцев. Почему-то люди чаще всего обращали внимание не на извлекаемую из инструмента музыку, рассыпающуюся на молекулы в воздухе или начинающую в нём же сверкать невидимыми каплями звуками, а не обращали внимание прежде всего на то, как бегают по струнам пальцы левой руки, а пальцы правой с той же грациозной ловкостью в движениях, которых нет места небрежности, сжимают порхающий смычок. То, на что чаще всего обращали внимание знакомые Марты, быстрота движений, ловкость и гибкость пальцев, зависела от постановки рук. Впрочем, скрипичная постановка это не только работа с руками, но и с ногами, корпусом, положением инструмента и даже дыханием. Однако всё это лишь фундамент игры на скрипке. Это вообще основа игры на любом музыкальном инструменте: будь то виолончель, пианино, аккордеон или барабаны. Посторонние считали технику самым сложным, однако это было не так. Мало кто знает, для того чтобы научиться играть хотя бы на среднем уровне, не как мастер, а как любитель, нужно с самого детства прикладывать множество усилий. Постоянное заучивание нот. Скрипач, как и другие музыканты, не имеет права не развиваться. Тысячи часов тренировок. И это не преуменьшение, ведь даже у любителей, обременённых всего лишь парой часов занятий на скрипке в неделю, этих тысяч, кажется, около двух и больше. И большое желание. Скрипка капризный инструмент, ведь даже элементарное удержание инструмента на левом плече под подбородком не всегда лёгкая и приятная задача. Раскрыть художественное содержание даже отлично владея техникой, могут далеко не все. Тем более раскрыть так, чтобы душа пела вместе со скрипкой. Это и было самой сложной задачей скрипача. По крайней мере, так думала Марта. Она ласково улыбнулась мисс Бетти, удобно устроилась перед ноутбуком и, как и хотела, пару часов провисела в интернете. Одновременно она смотрела романтическую комедию и переписывалась с многочисленными знакомыми и друзьями, которыми умудрилась обзавестись в большом количестве. Почти все они являлись людьми творческими, яркими, не без разноцветных фейерверков в головах, зато и интересными и совсем не скучными. Правда, подавляющее большинство из них Близкими Марти не были, но общение с ними время от времени поднимало девушки настроение или вдохновляло. Например, как сейчас во время переписки с молодым, но уже чертовски талантливым и подающим большие надежды пианистом, проживающим в Лондоне. Русским Феликс был наполовину, по матери, родившейся в городе Марты. С детства свободно говорил на двух языках и даже пару раз бывал в России, правда, в детстве. С ним Марта совершенно случайно встретилась на одном из музыкальных международных конкурсов в прошлом году, и не знала, чем больше Феликс очаровал её, своей безупречной по технике игрой или тёплым обаянием и искренней вежливостью. Как бы то ни было, Марте было очень интересно общаться с этим интересным парнем, в чьих орехово-карих глазах всегда читалось спокойствие, учтивость и уверенность человека, дела которого в порядке. Они часто обсуждали современное искусство, В основном, конечно же, музыку, в других его видах Марта была не столь сильна. Последние новости и даже политику. С Феликсом же девушка иногда практиковалась в английском. Они переписывались и сейчас. Мартиника. Кстати, я смотрела видео с твоим последним выступлением. Ты потрясающий. Так отыграть пляску смерти. Феликс. Надеюсь, ты захочешь в этом году прилететь в Лондон. Итальянская свита нас ждёт. Пальцы Марты с аккуратными подпиленными и покрытыми бесцветным лаком короткими ногட்கами застыли над клавиатурой. Девушка вздохнула. Стравинский, автор Пляски смерти, один из её любимых композиторов, и Феликс это помнил, поэтому и написал о нём. И приехать в Лондон, она, конечно же, очень нет, безумно хочет, и чтобы Феликс аккомпанировал ей тоже. Но вот, скорее всего, в ближайшем времени этого не получится. Она не попадёт в Лондон. Хотя когда-нибудь, однажды после того, как консерватория будет позади, это обязательно случится. Мартиника. Всё возможно. Увидев, что забыла напечатать смайл, Марта отправила его в дагонку. Феликс. А, возможно, я сам прилечу к вам. Марта обрадованно застучала пальцами по клавиатуре. Мартиника. Когда и куда? Феликс. Дату пока не скажу. В столицу и, возможно, в ваш город. Детали скажу позже, но ты должна знать. Я очень хочу с тобой встретиться ещё раз. Мартиника. И я тоже. В это время телефон девушки громко и радостно зазвонил, и на весь дом раздалась одна из последних песен любимой группы девушки Rat Lords. То, что у тончённой Марти безмерно уважающей классику нравилось слушать ещё и современную тяжёлую музыку. Зачастую казалось окружающим нонсенсом, особенно взрослым. Как так, юная скрипачка, с детства находящаяся в мире настоящей, возвышенной музыки, лишённой безграмотного исполнения и бездуховности, слушает этут тяжело-металлическую жуть? Поэтому, чтобы не шокировать преподавателей, Марта в стенах консерватории просто-напросто отключала звуком мобильника, ставя его на виброзвонок, а дома или на улице вновь переустанавливала мелодии. Она не видела ничего плохого в том, чтобы наслаждаться любимыми видами музыки, если она сделана с душой, будь то классика, техно или металл. Главное, чтобы это была настоящая музыка, без фальши в звуках, голосе и в самих исполнителей. К тому же в «Лордах» был и скрипач, загадочный и похожий на демона безмятежного сна музыкант по кличке «Визард» или «Странный Ви». Он умело обращался не только со скрипкой, но и с фортепиано и гитарой, а также по многочисленным верениям одногруппников, с их нервами. Этот высокий парень с умиртвлённым лицом и отстранёнными тёмно-серыми глазами, по его словам, умел видеть души умерших и отрывки из будущего. Занимался астрологией и мог, глядя на человека, многое о нём рассказать. Поговаривали, что именно он, самый спокойный и очень странный в своём спокойствии и умиротворении парень, был создателем группы, каким-то волшебным образом отыскавшей других членов. Хотя, конечно, вокруг Лордов было множество слухов, которые музыканты по обычаю не опровергали и не подтверждали. Жили они совершенно отстранённо. Поэтому нельзя было сказать, что ложь, а что правда. Поскольку Rat Lords были группой известной мирового масштаба, то однажды бойкая ведущая известной американской телепрограммы, которую еженедельно смотрели миллионы зрителей, Пригласила визарда к себе на шоу, чтобы тот продемонстрировал свои оккультные способности в прямом эфире. Визард, это видео было очень популярно на Ютубе, и Марта не раз его видела, скупо улыбнулся и покачав головой ответил отрицательно. Ведущая едко подколола его, однако ответа от скрипача не дождалась. В это время появился ещё один лорд, бас-гитарист Марс, и послав ведущую ток-шоу по матери, а также, обозвав нецензурным словом не самого приятного значения, попросил охрану выпроводить ее куда-нибудь подальше. Скандал раздулся жуткий. Ведущая принялась с бешеным сумасшествием, подкрепленным феминизмом, качать свои права, и это вынудило несколько десятков ярых фанатов лордах в Штатах попытаться поджечь даме особняк. Скандал грозился стать еще более ярким, но неожиданно, как по мановению волшебной палочки, прекратился. И журналисты как один забыли об этом инциденте, и даже в интернете писать про это стали в разы меньше, а некоторые статьи и блоги, где черешьчур затрагивалась эта тема, как-то скоро сами собой поудалялись. А ведущая призналась, что видела привидение в собственном доме. Марта с улыбкой вспомнив скрипача Визарда, не глядя на телефон, нажала на зелёную кнопочку. О чём просила её двоюродная сестра, она уже благополучно забыла. Да, дружелюбно сказала она в трубку. Привет. Хочу услышать Нику. Раздался смутно знакомый мужской голос. А это не Ника, отвечала Марта с кригоговоркой. Её нет, не было и не будет. Вы ошиблись номером. До свидания. Эй, я не понял. Что там, Александр? А голос, естественно, был его, не понял, как и осталось для Марты загадкой. Она, следуя совету сестры, просто отключила телефон а после вернулась к переписке с Феликсом. Правда, мысли её изредка возвращались к этому отвратительному, да, тип, что так подло бросил свою девушку и именно такое, никак иначе, Саше, словно он ей и не понравился в начале. И помогла только хрупкая звонкая мисс Бетти, которую Марта достала перед сном, чтобы вместе с полётом звуков одного из капризов любимого погонини прийти в чувство. У девушки часто так бывало. Во время исполнения приятного произведения, доведённого до автоматизма, разум начинал немного по-другому думать. Правильнее, что ли? Вроде бы помогло. Разум забыл об Александре, убедив сам себя в том, что хорошей девочке не надо думать о бывших и нечестных парнях своей сестры. Ни к чему хорошему сие не приведёт. Но помогло это ненадолго. Или, может быть, в отличие от сознания, подсознание не прониклось с советами музыки. Ночью Марти приснилось, что Феликс и Саша стоят друг напротив друга на боксерском ринге в одних трусах. Первый в желто-фиолетовых с жирафиками, второй в голубых с кислотно-розовой полосочкой. С первого же удара Саша повалил Феликса на ринг и парой яростных ударов разбил ему лицо в кровь. Она, правда, была не алая, а темно-зеленая, как глаза Александра. Марта, словно привидение, витающее над местом проведения боя, стала стремительно спускаться вниз. Увидела, как Саша, воистину, по-вампирски усмехаясь, держит в каком-то жестком захвате кисти рук Феликса. А ведь они самое дорогое, что есть у пианиста. Нет, у любого музыканта. «Эй!» — разозлилась Марта, понимая, что Саша сейчас переломает руки бедному талантливому пианисту. «Не трогай его, сволочь, не трогай! Не трогай его руки, он пианист!» «Не трогай, не трогай!» Ей стало страшно. Что будет делать Феликс, если лишится чувствительности рук? Что будет делать, если поймет, что не сможет больше играть? В ответ в голове девушки зазвучал всем известный похоронный марш Шопена. И тут же навстречу ему двинулся поток других нот, столь же мрачных и глубоких. Похоронный марш Моцарта. «Не трогай!» «Я тебя сейчас трону!» Закричали по духам у Марты. Она разлепила глаза и увидела не слишком доброе выражение на лице у мамы. «Ты вставать собираешься? Я ее тут бужу, а она на весь дом орет, чтобы ее не трогали!» «Ой!» — пробормотала девушка, щурясь. «А что, уже утро?» «Нет, еще ночь. Солнце просто так встало!» — отозвалась мама раздраженно. «Марта, вставай! Ты и так проспала! Уже восемь!» «Как?» — ужаснулась девушка, в мгновение ока вскакивая с постели. Занятия в консерватории начинались в 9:00, но до неё ещё надо было доехать, а дорога занимала не менее получаса. Словно тасманский дьявол, лохматая девушка принялась суматошно бегать по дому. Нужно было надеть линзы, накраситься, сделать что-нибудь с волосами, чтобы они не торчали во все стороны, позавтракать, не забыть ноты и тетради, и плеер, как всегда, нужно зарядить, и телефон, наверное, тоже, и электронную книжку, а зарядное устройство куда-то резко пропало. И время, время так быстро куда-то спешит. Мама, глядя, как Марта носится по всему дому, только головой качала. А когда дочь, не забыв побрызгаться задорными и сразу же поднимающими настроениями духами Lol от любимой марки Lulu Costagnetti, выпорхнула наконец из квартиры, громко цокая каблучками по ступенькам, то облегчённо вздохнула. Марте повезло. Её автобус подошёл сразу, как только она примчалась к остановке. Более того, народа в нём, несмотря на понедельник, было немного. И девушка все полчаса просидела около окошка с наушниками в ушах. Пробки тоже не наблюдались, что Марта очень изумила. Кажется, сегодня мой день, решила она про себя, едва ли не физически ощущая, какое у неё хорошее настроение. Сегодня со мной точно должно произойти что-нибудь хорошее. Едва она подумала об этом, как её телефон вновь затрезвонил. Некто с незнакомого номера явно хотел побеседовать с девушкой, поскольку звонил с периодичностью раз в 10 минут. Марта, правда, не отвечала. Она была уверена, что скорее всего, это до сих пор развлекается Саша. Он названивал ей до тех пор, пока она не оказалась в универе, а потом внезапно успокоился, позвонив в следующий раз тогда, когда она сидела на лекции по курсу гармонии. Естественно, из-за Саши звук Марта в телефоне не отключила. И тяжёлая мрачная мелодия красных лордов взорвалась в относительной тишине солнечной аудитории, в которой до этого слышался лишь негромкий, но хорошо поставленный и чёткий голос профессора Ироиды Иванны, женщины уже пожилого возраста, но бодрящего нрава, которая классическую музыку считала верхом духовной эволюции человечества. А вот такие современные музыкальные жанры и направления, как рэп, рок, панк, а тем более уж металл, Преподавательница гармонии из за человеческую музыку-то не посчитала. Услышав яростный, переполненный иступлённой священной злостью гроулинговый вокалиста лордов с латинским именем Гектор, который перемешивался с молитвенным полушопотом второго вокалиста Кизона, Ироида Ивановна прервала лекцию и сдвинув брови, уставилась на студентов. Любитель подобной музыки в стенах консерватории, по её мнению, существовать не должен был. Простите, Кусая губы, на которых блестел перламутровый блеск, проговорила перепуганная Марта, хватая орущий телефон и сбрасывая звонок. «Продолжим!» — кивнула Ираида Ивановна и уже была открыла рот, чтобы договорить свою прерванную мысль, как звонок на мобильнике Марты вновь ее перебил. Славный дуэт Кезуана и Гектора вновь заставил студентов переглянуться, а преподавательницу поморщится. Девушка ещё не успела сменить режимы звонков в сотола, за что и поплатилась. Да что за фигня? Хватит перезвонить у Валени Лишайной. Вневь сбросила звонок Марта, ругая на чём свет стоит звонящего, и принялась судорожно шариться по меню, желая поставить мобильник на вибрацию. Её палец уже был готов нажать ОК, чтобы подтвердить смену звуковых режимов в телефоне, как известная тяжёлая мелодия Red Lords. Вновь ударило по барабанным перепонкам чувствительной ко всякого рода звукам и райды ванны. Преподавательница вздрогнула и голосом, в котором появилась сталь, велела: "Выйдите уже, Карлова. Выйдите. Что у вас там такого важного случилось?" Марта встала с места, кивнула и поспешила к входной двери. "Ну, Ника, удружила. И впредь выключайте, пожалуйста, у вашего телефона звук. Наставительно произнесла профессор, делая пометочку у себя в убелённой почтенной сединой голове, о том, что во время экзамена письменное задание студентки Карловой, что обучается по классу скрипки, необходимо просмотреть с особой тщательностью. И на следующий день во время устного задания второй части экзамена по гармонии провести с ней содержательную беседу. Посмотрим, как ты двойную фугу с раздельной композицией мне напишешь любительница металла, подумала пожилая преподавательница с некоторым предвкушением. Она искренне хотела, чтобы студенты не валяли дурака, а впитывали в себя драгоценные знания, дабы потом суметь с их помощью реализовать себя и стать, если не великими музыкантами, то хотя бы хорошими профессионалами, за которых консерватории было не стыдно. В коридоре Марта, прекрасно понявшая, что разозлила профессора, а потому злобная, как демоница, Едва ли не красными радужками с вертикальными зрачками уставилась на мобильник. Тот, как почувствовав это, снова ожил. Теперь Марта решила ответить. Смелость накатила на неё холодной волной, пробудив попутно ещё больше злобности. Хватит сюда звонить, прошептала она в трубку. У тебя что, мозги повывились? Если человек отклоняет звонки, зачем ты всё время трезвонишь? Где Ника? Спокойно спросил мужской баритон, пропустив вопли Марты мимо ушей. В этом голосе девушка, конечно же, сразу узнала бывшего сестрёнки. И под корки её сознания тут же проникли сим. Замуж вышла, издевательски отвечала Марта. Просила не беспокоить. Правда? Кривда. Ты же сестрёнка Ники, позови её. Всё ещё думал, что телефон принадлежит бывшей девушке Саше? По его мнению, страптивая времена Миника просто напросто игнорировала его, попросив сестру взять трубку. Да нет тут никакой Ники. Действительно? Нет, я тебе вру. Я знаю. Было очень трудно переубедить упрямого Сашу в чём-либо. Что, знаешь, не поняла Марта, что ты мне врёшь, сообщил молодой человек. Она не хочет со мной разговаривать? До сих пор злится. Марта откинула назад смешающиеся длинные волнистые пряди светло-русых волос и вздохнула как дракон. "Ты дурак?" прямо спросила она, зная, что через 5 минут пожалеет, что так резко общалась с незнакомым человеком, к тому же парнем. Естественно, она на тебя злится. Хоть это было и давно, но она всё равно помнит, как ей было хереново, когда ты написал ей, что нашёл другую. И как тебе только не совестно возвращаться к ней даже спустя несколько лет после такого поступка Прекрати орать, скорее посоветовал, нежели попросил Саша. Мог бы как нормальный парень сказать ей лично, что разлюбил и нашёл другую, а ты просто-напросто уехал. Не могла остановиться Марта, вспомнив, как плохо было Нике в тот день, да и на следующие тоже. Её буквально ломало, как наркомана лишённого дозы. Ты знаешь, как Ника страдала из-за тебя. Сколько плакала? Нет. А что она чувствовала? Не знаю. Я ведь не Ника, был отрывом ответом взбешённой Марти. Она была человеком очень тактичным и всегда интуитивно знала, как и что нужно сказать, чтобы не обидеть человека или напротив, сделать ему неприятно. Ты даже не понимаешь, что ты тогда наделал. А если бы моя сестра покончила с собой? Поинтересовалась она ангельским голосочком. Сейчас Марта говорила об этом легко, с нужной каплей издёвки, а ведь тогда она действительно в какой-то момент боялась, что кузина может себе что-нибудь сделать. Правда, потом девушка поняла, что Ника не из тех, кто из-за сломанной любви может распрощаться с жизнью. Но неприятный осадок всё равно остался. Ника девушка сильная, куда сильнее духом самой Марты, по крайней мере, ей самой так казалось. У тебя стадия гнева началась, девочка. Не зло, а скорее с любопытством спросил Саша. «Позови Нику. Или мне тебя уговаривать?» «Не уговоришь». «Боже, ему же явно мозг давит», — про себя вздохнула девушка, и, посчитав, что разговор можно считать завершенным, сказала Александру, что она отвратительный мужчина, к которому отношений с нормальными девушками не светит, как к демонам райских чертогов. И все, чего, вернее, кого он достоин, это девушки сомнительных моральных принципов. "Я же на тебя разозлюсь", в шутку пригрозил Марти Саша, и та, почувствовав, что уровень её внезапной смелости падает, струхнула. "Не отвлекай меня больше. Это не телефон Ники, и вообще отстань от неё", скомандовала она парню. Выключила мобильник, ещё раз обругала Александра, а затем и саму себя. Выключила наконец звук, поменяв его на вибрацию написала жалобную смс Нике, которая в это время находилась на работе, и поплелась в аудиторию.